Глава 9. Когда Константин открыл глаза, на улице было уже светло. Из ванной комнаты слышался плеск воды и негромкое пение, причем это было явно не местное. Видимо, опять что-то из того, что Юлия услышала от Воронцова. Иногда ему было жаль, что он не умеет играть на каком-нибудь инструменте. Местная музыка была для него слишком простоватой. Она тоже развивалась, но крайне медленно. Выбравшись из-под одеяла, он пару раз махнул руками, после чего подключился к охранному артефакту. Да уж, по сравнению с тем, что установлен в усадьбе, это была жалкая бюджетная подделка. Тихомир, когда получил к нему доступ, пришел в тихий ужас. С его точки зрения дом фактически не охранялся, да и пара наемников сотнику особого доверия не внушала. Но все же артефакт работал и с задачами своими справлялся. Лада уже встала и даже позавтракав уже что-то делала у себя в мастерской. Задач Воронцов ей нарезал столько, что теперь она там будет ночевать. «Ну, ничего не поделаешь. Сейчас артефакторша самая ценная в их команде. На самом деле именно она ведет их к победе. Он просто силовик, его время придет позже». Но куется эта победа в ее мастерской. Горд и Дрозд были во дворе и возились с гантраком, который подземник прикупил себе с первых доходов от предприятия. Хороший грузовик, не кустарщина, может и пригодится для рейда в столицу. Так что пусть занимаются. Константин бросил взгляд на часы и тяжело вздохнул. До встречи с управляющим торгового дома оставалось всего час. А значит, нужно поторапливаться. Негоже встречать Прохора Весимировича в исподнем. Хотя, какое исподнее? Он же голышом в центре комнаты стоит. Константин тихонько вошел в ванную и направился к раковине. Юлия продолжала напевать, лежа в огромной деревянной бадье. Появление жениха она даже не заметила. Зато Константин, наконец, смог разобрать, что она там напевала. «Темная ночь» Марка Бернеса. «Актуально», – произнес он, когда она закончила петь. «Доброе утро, милая». «Доброе», – легко согласилась девушка. «Знаешь, а я очень рада, что у нас с тобой есть собственная ванная, а то дом не рассчитан на такое количество народу». Я, проснувшись, глянула в артефакт, кто где. Так очередь в уборную для слуг состояла из двенадцати человек. «Ну, пока так», – пожал плечами Воронцов и умыл лицо. «Я не рассчитывал, что у меня появится гвардия, пусть даже такая немногочисленная. Этот дом рассчитан человек на семь-восемь, а нас тут почти два десятка. Выбирайся, скоро Прохор явится с докладом. У нас осталось меньше часа. Нужно привести себя в порядок, позавтракать и пару часов поскучать, въезжая в нудные дела торгового дома». А после обеда поедем к Ариславу. Уже одеваясь, он услышал шаги за дверью, затем осторожный стук. «Ваше сиятельство!» – раздался из коридора слегка виноватый голос Тихомира. «Там прибыл посыльный от Арислава. Сказал, что вы его ждете, но вы не сообщали о таком». «Забыл!» – распахнув дверь, кивнул Воронцов. «Осмотрите его на предмет оружия и артефактов и проводите в мой кабинет. Разговор надолго не затянется». и пусть Вара подает завтрак». «Слушаюсь, ваше сиятельство», – щелкнув каблуками, отчеканил Тихомир и, развернувшись, направился к лестнице. Константин бросил взгляд на гвардейца, который торчал теперь у дверей его комнаты, и, вздохнув, вернулся к одеванию. Хорошо, что сотника встретил в штанах, рубахе, расстегнутой до пупа, и домашних ботинках. «Как думаешь, что хочет Арислав?» «Спросила Юлия, вытирая волосы. «Думаю, извиниться и заверить, что он ни при чем». Надевая нечто среднее между пиджаком и камзолом, отозвался Константин. «И ты ему веришь?» «Верю. Хотел бы нас убить, дождался бы нашего приезда в его лагерь. Там сотни его бойцов, десятки ведунов. Никакая защита бы не устояла. И никто не смог бы нас защитить. Уж точно, не пяток гвардейцев». И не вы с малым. Так что это нападение – дело рук отщепенцев. И я собираюсь принять извинения волхва. Но это не значит, что та тройка была единственной. Просто к Ариславу они не имеют отношения. Константин застегнул пояс с револьвером и, подойдя к Юлии, быстро поцеловал девушку. «Увидимся в столовой минут через десять. Я не задержусь». «Щит поставь». напомнила боярышня. Константин улыбнулся и призвал тень. «Иди уже», – улыбнулась Юлия, замотанная в большое банное полотенце. Убедившись, что ее возлюбленный серьезно отнесся к вопросу безопасности, она успокоилась. «А то позавтракать не успеем, и пусть с тобой Тихомир гостя встречает. Это в порядке вещей, так что никого не оскорбит». Воронцов кивнул и вышел, мысленно давая команду сотнику сопроводить гонца к себе в кабинет. Надо сказать, что он угадал о причинах появления в своем доме посыльного от волхва. Тот извинялся за действия некоторых членов организации и заверял, что он не при делах и в лагере боярину ничего не угрожает. Просил навестить его как можно скорее. «Передай Ариславу, что я буду у вас после обеда», – выслушав гонца, ответил Константин. При этом он перехватил обеспокоенный взгляд Тихомира. Тот явно не разделял этого сближения и поездку в лагерь, где полно людей, которые не раз пытались убить его, и тех, которых он поклялся защищать. Но указывать на свои опасения он не посмел. Гонец поклонился и покинул кабинет». Тихомир, так ничего не сказав, вышел следом. Когда Константин спустился в столовую, там уже собрались все. Даже Лада изволила выбраться из мастерской. Последним появился Горд. Христа и Вита быстро переставляли судочки на стол. Да уж прибавится у них работы. Можно, конечно, уволить наемников, которые сейчас дом сторожат. Но это не лучшая идея. Скоро он уедет и заберет с собой всех гвардейцев. А значит, на плечи этой парочки наемников снова лягут прежние обязанности. «Всем доброго утра и приятного аппетита!» – пожелал Константин и принялся за яичницу с беконом и тостами. Времени разводить застольные беседы и обмениваться малозначащими новостями не было. Странно, но доклад управляющего содержал только несколько пунктов. Трудности есть, но они решаются. Доход за две недели составил почти 12 тысяч кун золотом. Чистая доля Константина – половиной тысячи. Дальше шло перечисление, что запущено, что запускается, что приберегается на потом. Воронцов все это выслушал. Конечно, он рассчитывал на большее. Но теперь, когда он добрался до казны Рода, эта прибыль казалась такой мизерной. Хотя, учитывая, что деньга капает, а он при этом ничего не делает, все очень неплохо. «Ладно, Прохор Весемирович», – поднимаясь, произнес он, – «вы хорошо поработали, я доволен. Ведите так дела и дальше, и будете богатеть вместе с торговым домом. Но я вам больше не помощник, впереди война». Так что не до торговли мне будет. При слове «война» управляющий вздрогнул. Ну да, не боец, зато хозяйственник отличный. Когда я начинал это предприятие, продолжил Константин, я рассчитывал на эти деньги снарядить армию. Но теперь в них отпала надобность. Так что спокойно расширяйте дело. Но скоро наши продажи сильно упадут. Но до этого момента надо занять рынок. И вот еще что. Я хочу, чтобы вы особое внимание уделили разгрузкам и прочей экипировке. Спрос на нее в свете предстоящей войны будет заоблачный. Собирайте артели, закупайте материалы, ищите людей, способных изготовлять необходимое быстро и в срок. Нанимайте для работы другие мастерские. Кстати, советую обратить внимание на рынок рабов. Там часто продает мастеров с нужными умениями. Но никакого рабства. Условие такое. Вы выкупаете их, даете им место для работы, они ее выполняют, вы платите им долю от сделанного, рассчитаете ее сами. Но по клятве они должны отработать на торговый дом не меньше года. После того, как цена за их выкуп будет погашена, вы начинаете им платить как обычным работягам. «Все сделаю, ваше сиятельство», – заверил его управляющий, уже прикидывая, какую прибыль принесет новый продукт, созданный специально для армии в свете разгорающейся войны. Да уж, заказы после презентации, которая должна состояться на днях, посыплются, словно из рога изобилия. Прав, боярин, надо торопиться. Тут и модели одежды, которые он именует «тактической», обувь и новые элементы экипировки, разгрузки, ранцы, кобуры. Знакомый наемник, которого он по секрету попросил посмотреть образцы, пришел в полный восторг. Константин посмотрел на задумчивого управляющего, который уже погрузился в новый проект с головой. «А теперь вам пора», – вырвал его из раздумий Воронцов. «Меня уже ждут совсем в другом месте». «Всего хорошего, ваше сиятельство», – поклонился управляющий и покинул кабинет. «Ну что скажешь», – поинтересовался Константин, бросив взгляд на Юлию, которая все это время просидела в кресле у окна, внимательно слушая разговор. «Думаю», – немного озадаченно произнесла девушка, «что из-за того, что ты не можешь уделять торговому дому должного внимания, «Ты вскоре потеряешь преимущество. Другие тоже займутся производством, создав образцы с незначительными изменениями. Но все равно ты будешь первым и сможешь снять сливки». Она поднялась и потянулась. «Ну что, мы едем?» «Едем», — улыбнулся Воронцов. «Транспорт уже ждет». Город покинули на трех машинах. Первым шел бронеавтомобиль с пулеметной башенкой. Его выделили в сопровождение боярина по распоряжению Ставра. Лучший экипаж в патрульной страже, которая занималась прочесыванием дорог вольных земель. Во всяком случае, так утверждал глава совета в сопроводительном письме. Конечно, не Навьё, та еще жестянка, но Костя был благодарен Ставру за работу. Второй машиной был лимузин покойного барона. За рулем дрозд, рядом с которым сидел Мал. За ними устроились Константин с Юлией. Ну а на заднем расположился Тихомир с одним хмурым гвардейцем по имени Алим. Он был откуда-то с юга, смуглый, с темными черными глазами, но светлыми, курчавыми, непослушными волосами. Третьим шел гантрак, прикупленный гордом, и который он отдал в полное распоряжение боярина. Там устроились еще пятеро дружинников, остальные остались охранять дом. Сами Лада и Горд никакого желания к поездке не изъявили, сославшись на дела. Сразу после завтрака артефакторша, прихватив бывшего наемника, отправилась в местный исследовательский центр договариваться с тамошними ведунами о сотрудничестве. Ей, как и Константину, жутко не хватало 26 часов местных суток. До лагеря, разбитого неподалеку от лесного массива, на этот раз добрались без приключений. Воронцов выбрался наружу и внимательно осмотрелся. Что ж, он остался доволен увиденным. Большое количество ведунов в рядах вольцев позволяло организовать охрану на очень высоком уровне. Весь лагерь был окружен силовой стеной против тварей. Свитцы, выставленные по периметру, сияли напитанные силой. Люди, конечно, не ходили строем, но все выглядело организованно. Широкая улица, отдельная стоянка для техники, ровные ряды палаток, навесы для приема пищи с длинными столами. «Я под впечатлением», – стоя рядом с женихом, – произнесла Юлия. «Не ожидала. Если честно, это похоже на лагерь боярских дружинников, а не сборище террористов, как ты их именуешь». «Благодарю, боярышня!» – раздался у них за спиной голос последнего нароси Волхва. «Мне очень лестно, что именно вы оценили наши старания». Константин неторопливо обернулся. Гвардейцы во главе с Тихомиром уже оцепили периметр и прикрыли их с боярышней щитами. Мал тоже был наготове. Охрана, в отличие от Константина, нервничала. «Рад, что вы поверили мне и не стали обвинять меня в организации покушения на вас», – продолжил Волхв. «Я очень расстроился, когда утром узнал о случившемся. Как ни печально, некоторые из вольцев не приняли мир, за который мы боролись долгие годы». «Это было очевидно», – заметил Воронцов. Рассчитывай бы вы меня убить, сил бы бросили на это гораздо больше». и не стали бы использовать для этого центр местной власти, ставя все на счастливый случай. Хотя удар был внезапным и вполне мог быть успешным. Но моя охрана, Константин указал на Тихомира, оказалась на высоте. И слава богам, что они справились. Многие так и не поняли, насколько вы ваше сиятельство важны в свете грядущего. Сейчас у нас есть шанс на победу. Он невелик, но он есть. А теперь прошу в мой шатер». Арислав вытянул руку, и на его ладони образовался голубоватый язычок силы. «Клянусь богами, вам тут ничего не грозит», – произнес он, и пламя вытянулось в сторону неба. «Принимаю», – ответил Константин, пожимая руку волхва. Юлия согласно кивнула. «Для вашего спокойствия я предлагаю вашим сотникам пройти с нами. Остальные ваши люди могут выставить вокруг шатра караул». «Мал, Тихомир, пойдете со мной и боярышней, остальные снаружи. Ни с кем не цепляться, на провокации не поддаваться». «Слушаемся, ваше сиятельство», – гаркнули гвардейцы. Константин перехватил несколько неприязненных взглядов, которые на них с Юлией бросили люди – находящиеся возле палаток, расположенных ближе всех к шатру Арислава. Гвардейцы тоже нервничали и подозрительно озирались, а кое-кто и со злобой разглядывали обитателей лагеря. Заключенное с Боярским кругом соглашение не может в одночасье отменить всего, что было. Годы ненависти и потерь с обеих сторон, годы, проведенные в сражении друг с другом. но сейчас наступают времена, когда им придется забыть все это и драться бок о бок. Старые привычки будут умирать очень долго, пройдет много лет, прежде чем гвардейцы и бояре смогут поворачиваться к вольцам спиной без опаски. Константин же чужак, у него нет ненависти к этим людям, хотя по семейным хроникам Минимум трое из рода Воронцовых пали жертвой нападений вольцев. Наверное, поэтому Тихомир осуждающе смотрел на боярина, когда думал, что тот не видит. В шатре был накрыт стол, вокруг которого расставлены пять стульев. Арислав, жестом радушного хозяина, пригласил всех присаживаться. Юлия и Константин так и сделали, а вот гвардейцы отступили им за спину, и остались стоять. Волхф, понимающе усмехнулся и занял место напротив, держа руки на виду. «Ну что ж, боярин», – произнес он после слегка затянувшейся паузы. «Как я и обещал, я привел людей, чтобы встать с ними под твои знамена. Сейчас здесь около 500 человек, из которых 128 ведуны разной степени силы, Но все равно это немалая ударная мощь. Остальные – бывалые боевики и стрелки, среди которых хватает и бывших дружинников, и наемников. И это не все. Каждый день прибывают пополнения, которым приходится добираться из самых отдаленных уголков империи. Думаю, через неделю-две наши силы вырастут вдвое. Я выполнил то, что обещал. «Бояре выполнили свою часть договора. Позавчера мне было передано послание Круга, они приняли мир. Не все, что я требовал, исполнено, но сейчас этого достаточно. Об остальном будем говорить после войны, когда империя возродится». «Это хорошие новости», — согласился с собеседником Воронцов. «Ты и твои люди будут очень кстати в свете грядущего». «Нам предстоит выполнить невероятно сложную задачу, на которую у меня нет сил». Воронцов сделал паузу и, вытащив из кармана серебряный портсигар, достал оттуда сигариллу и прикурил. «Я уже знаю, что ты хочешь мне предложить», – немного задумчиво произнес Арислав. «И согласен с инициативой круга. Чтобы поднять империю на войну, нужен тот, кто ее возглавит». а для этого требуется восстановить центральное капище в проклятой столице. «Арислав, скажи, у нас получится?» – неожиданно спросила Юлия, и в ее голосе звучала надежда. Она желала услышать, что все выйдет. «Мне неведомо грядущее, оно всегда скрыто. Боги показывают лишь краткий отрезок пути, и сейчас он ведет в Новоград». И если нам удастся задуманное, тогда, возможно, мне покажут еще кусок нашего пути. Согласись, боярышня, уже одно то, что мы знаем, куда двигаться, немалая помощь. Да, Волхв, вздохнув, признала его правоту Юлия. Это немало. Но как бы хотелось знать, чем закончится наш поход. Хватит ли нам сил? «Поживем, увидим», — ответил Ларислав. после чего посмотрел на Константина. «Ну что, отмеченный Сварогом, у тебя уже есть план?» «Как ни странно, да», — наливая себе бокал вина и накалывая на вилку кусок сыра, ответил Воронцов. «Но мне для его реализации потребуется очень много всего, и прежде транспортные литкоры. Сильный отряд высадится прямо возле капища, обезопасит территорию, создаст рубеж обороны. Только после этого туда приземлимся мы и Лада. Ее задача – восстановить место силы. И пока она это делает, мы сдерживаем все, что на нас выйдет из руин. Другой отряд пойдет по земле. Он будет гораздо многочисленнее первого. Его задача – чистить столицу, отдавать ее под власть твари я больше не намерен. Но как только мы активируем главное место силы, для наших врагов это станет маяком. Оно так засверкает, что на нас бросят все, что возможно. Я знаю это, ваше сиятельство. Нас ждет тяжелая битва. И от того, выиграем мы ее или нет, будет зависеть следующее. Так вышло, что это важно и для нас, и для тьмы. Это точка пересечения интересов. И от того, кто ее займет, будет зависеть, получим ли мы шанс на победу, или нас ждет долгая борьба, за которой последует неминуемая гибель. Но моих людей для этого мало». «Я знаю это», — согласился Воронцов. «Вы и ваши люди пойдут со мной к капищу. Мы встретим самый сильный натиск. Наемникам его не выдержать, а в вас и ваших ведунов я верю». Второй отряд составят наемники. Сейчас во всех вотчинах, кроме западных, на вольных и диких землях вербуют людей, кто пойдет в проклятую столицу. Бояре уже создали калитку для найма. Каждый из родов вложил сто тысяч золота. Опять же, кроме западных, которые сейчас крепят свои силы, поскольку тьма к ним ближе всего. Тверд станет базой для сбора. Сюда будут прибывать техника и люди. Затем сформированные полки выдвинутся к столице, ожидая команды войти в город. «Желающих много будет», – пробормотал Арислав, обдумывая сказанное. «Охочих людей, готовых пострелять и поживиться в проклятой столице, найдется в достатке. А вот где столько ведунов найти?» В каждом отряде должно быть не меньше трех сильных ведунов на сотню, но лучше пять. Иначе отряды будут уходить в ирии в полном составе. Но тварить мы, тьмы, измененные животные, черные ведуны, проклятые, все это меркнет по сравнению с тем, с чем мы столкнемся ночью. Капище находится неподалеку от княжеского дворца. И с ночной тьмой там зарождается ужас, который был прозван слепыми тенями. За все годы был всего один человек, выживший при встрече с ними. Именно от него ведуны узнали о них. Отряд в два десятка человек, шесть из которых ведуны, был уничтожен за считанные мгновения. Не атакующие веды, не только стихийные, но и свет, Не оказали на слепых теней никакого воздействия. Не спасли ни щиты, ни артефакты. Пули тоже, соответственно, никакого вреда не причинили. Ничего не смогло их остановить. Нет даже свидетельств, что удалось хотя бы зацепить какую-то из этих сущностей. Одно я точно знаю. Летать они не умеют. Человек смог спастись, забравшись в точку, на которую слепые тени не смогли попасть. Всю ночь они простояли под ним, а с рассветом исчезли. Вот последняя информация, действительно новая. Допив налитое вино, прокомментировал рассказ Константин. «Так вышло, что я провел в столице две ночи, и обе из них непосредственно в княжеском дворце». «Я видел этих тварей своими глазами, а вот они меня нет. Они чувствовали, что я где-то рядом, но не видели». «Невероятно, ваше сиятельство!» Резко вскочив и начав ходить из стороны в сторону, воскликнул Волф. «Я прошу вас рассказать эту историю как можно точнее. Что вы видели, что ощущали?» «Одно дело ваши слова, другое – слова обезумевшего мародера, решившего пошарить в руинах проклятой столицы». «Я непременно расскажу вам все, что видел, слышал и чувствовал. При встрече с этими тварями, возможно, это поможет нам найти ответ на вопрос, как с ними бороться, или хотя бы, чтобы они нас не видели». «Константин Андреевич, если вы хотите контролировать столицу – И после окончания ритуала поиска князя, тогда придется уничтожить их. Иначе все будет зря. Но сначала давайте определимся с необходимым. Что у вас есть для этой операции и что вам нужно? Прежде всего, транспортные литкоры. Это залог всего. Не будет их, и мы ничего не добьемся. Человек-боярина завтра передаст Ладе схемы рунных цепочек, которые она будет обязана восстановить. И только после этого она готова дать ответ, насколько затянется первый этап нашего похода. Я не верю, что она за сутки сможет исправить место силы, поэтому летающие корабли будут единственными нашими возможностями выжить. Если я правильно понял, вы предлагаете на рассвете садиться, а вечером подниматься в воздух? Верно. При этом, чтобы защитить место силы, «На земле при небольшом литкоре останется отряд ведунов, который будет держать защиту. И если натиск окажется слишком силен, они смогут быстро взлететь при поддержке тех, кто уже находится в воздухе». «Разумно, но как защитить литкоры от летающих тварей?» – задумчиво произнес Арислав. Эта задача для моей артефакторши. Она сумела улучшить цветцы. и мы сможем контролировать гораздо большую площадь, ну и отводить любую летучую тварь. Так что мы будем в относительной безопасности. Сейчас у меня есть два ледкора. Первый мой, некогда носящий название «Неотвратимая смерть», а теперь «Великолепная рысь». И второй, небольшой ледкор моего друга, графа Радима Теренского. Прекрасная Анна. Но он, можно сказать, курьер. И максимум сможет взять на борт чуть больше двух десятков людей. В мой влезет с полсотни человек. Он боевой, имеет пушки. Но это не транспортник, так что нам для переброски понадобится минимум еще 5-6 серьезных судов, которые смогут взять на борт ваших людей и технику. «И где вы столько найдете?» – задумчиво спросил Арислав. «Три, не считая перечисленных, у меня уже есть». Они уже направляются сюда, и с ними прибудут ведуны и наемники, которые изъявили желание участвовать в предприятии чуть больше двух сотен человек. Из них ведунов всего 32, и они еще не знают, куда я собрался их вести. Чем меньше народу в курсе, тем лучше. Мне кажется, что стоит тьме пронюхать, что мы затеяли, как она попытается захватить столицу, или сделать нашу работу там невыносимой. «Верно», — согласился Волхв. «Думаю, стоит противнику разобраться, как тут же в столице произойдет пробой, из которого на нас посыплются твари, населяющие четвертый план. А там такое встречается, что и десятку ведунов не сдержать». «Я предоставлю вам еще два транспортника. В каждом можно будет разместить 250 человек». «Ну а если очень нужно, то еще по пятьдесят. Но лететь им будет очень некомфортно. А ведь еще нужны боеприпасы и провизия. Люди будут хотеть есть». По уговору обеспечение на себя берет тверд. Деньги ему, опять же, пожертвовали бояре. «Хорошо. Я тоже готов предоставить средства. Ваше сиятельство, сейчас не время экономить. Все для победы». Воронцов протянул руку и Арислав пожал ее. «А теперь все же расскажите мне о том, что вы видели в проклятой столице», — попросил Волхв. «Слепые тени — единственное, что удерживает смельчаков от того, чтобы разграбить ее». «В общем, слушайте мою историю», — доставая очередную сигариллу, произнес Константин.